Волан-де-Морт поднял длинный белый палец и поднес его к щеке Гарри. Его мать оставила на нем след своей жертвы. Это очень древняя магия, и я должен был вспомнить. Глупо было не подумать об этом, но это не важно. Теперь я могу прикоснуться к нему. Гарри почувствовал прикосновение холодного пальца, и голова его едва не разлетелась на куски от вспыхнувшей боли. Волан-де-Морт тихо рассмеялся ему прямо в ухо, а потом убрал палец и продолжил свой рассказ. — Должен признаться, друзья мои, я просчитался. Мое заклятие было отражено глупой жертвой этой женщины и обратилось против меня самого. О, это запредельная боль, друзья мои, и я к ней был совершенно не готов. Я был вырван из тела, я стал меньше, чем дух чем самое захудалое привидение. Но все-таки я был жив. Чем я был, не знаю. Даже, даже я не знаю. Я, который дальше кого-либо прошел по тропе, ведущей к бессмертию. Ну, вы знаете мою цель — победить смерть. И, похоже, какой-то из моих экспериментов сработал, потому что я не погиб, а ведь это заклятие должно было меня убить. Но я стал слабее любого живого существа. Я не мог себе помочь, потому что у меня не было тела, а для необходимого заклятия требовалась волшебная палочка. Помню только, что секунду за секундой бесконечно. Я заставлял себя существовать. Я обосновался в далекой глуши, в лесу, и я ждал. Я был уверен, что кто-нибудь из моих верных пожирателей смерти пытается разыскать меня, кто-нибудь придет и осуществит волшебство, которое я сам не могу осуществить, и поможет мне вернуться в мое тело. Но я ждал напрасно. По безмолвному кругу пожирателей смерти снова пробежала дрожь, Волан-де-Морт замолчал, напряжение нарастало. — У меня осталась лишь одна способность, — продолжил Волан-де-Морт через некоторое время. — Я мог овладевать другими телами, но я не отваживался приближаться к местам, где было много людей, потому что знал, что мракоборцы не прекратили свои поиски. Иногда я вселялся в животных чаще всего, конечно, в змей, но это было лишь немногим лучше, чем оставаться просто духом, потому что тела животных очень плохо приспособлены к занятиям волшебством. А когда я в них вселялся, жизнь их становилась на удивление короткой. Ни одно из животных долго не протянуло. Потом, четыре года назад, казалось, появилось верное средство вернуться — Одой глупый и доверчивый волшебник забрался в лесную глушь, где обитал я. О, он показался мне тем самым шансом, о котором я так долго мечтал. Он был учителем в школе Дамблдора, его было легко подчинить себе. Он привез меня сюда, в эту страну, и через некоторое время я вселился в его тело, чтобы тщательно следить за тем, как он выполняет мои приказы. Но мой друг подвел меня. Мне не удалось завладеть философским камнем, мне не удалось обеспечить себе бессмертие. Мне снова помешали. И снова Гарри Поттер!» Повисла тишина, никто не шевелился, замерли даже листья на тиссе. Пожиратели смерти были неподвижны, и лишь глаза блестели сквозь прорези масок, направленные на Волан-де-Морта и на Гарри. Мой слуга умер, когда я покинул его тело, и я снова стал таким же слабым, как раньше, — продолжил Волан-де-Морт. Я вернулся в глушь, туда, где прятался, и, по правде говоря, я засомневался тогда, удастся ли мне вообще вернуть свои силы. Да, это, пожалуй, было самое тяжелое для меня время. Я не мог рассчитывать заполучить еще одного волшебника. Я уже отбросил всякую надежду на помощь от кого-нибудь из пожирателей смерти. Кое-кто из волшебников в кругу пошевелился, но Волан-де-Морт не обратил на них ни малейшего внимания. И вдруг, меньше года назад, когда я уже оставил всякую надежду, это, наконец, случилось. Ко мне вернулся мой слуга-хвост. Он сымитировал тринадцать лет назад свою смерть, но те, кого он раньше считал друзьями, разоблачили его, и он решил вернуться к хозяину, Он искал меня в тех краях, которые уже давно слухи связывали с моим именем. Ему, конечно, помогли крысы. У хвоста вообще какая-то мистическая связь с крысами, правда, хвост? Его грязные маленькие друзья рассказали ему, что в дебрях албанских лесов есть место, которое они обходят стороной, место, где темная тень овладевает телами маленьких зверушек, и бедные маленькие зверушки гибнут». Но не все прошло гладко, правда, хвост? Однажды вечером, проголодавшись, он зашел на постоялый двор на окраине того самого леса, где он рассчитывал меня найти. И надо же такому случиться. Там сидела за столом Берта Джоркинс из Министерства магии. А теперь посмотрите, как судьба благоволит лорду волан де -Морду. Хвосту мог быть конец и с ним растаяли бы и мои надежды на возрождение. Но хвост продемонстрировал неожиданное присутствие духа и уговорил Берту Джоркинс выйти прогуляться вместе с ним. Он одолел ее и привел ее ко мне. И Берта Джоркинс, которая могла бы разрушить все, вместо этого стала даром небес, потому что после недолгих уговоров выяснилось, что она просто кладезь ценнейшей информации. Она рассказала мне о том, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. Она сообщила мне о пожирателе смерти, который будет счастлив выполнить любое мое задание, если мне удастся установить с ним контакт. Она поведала мне многое, но средства, которыми я воспользовался, чтобы преодолеть наложенное на нее заклятие памяти, оказалось слишком сильным. Когда я извлек из нее... Всю необходимую информацию, ее тело и разум были практически полностью разрушены. Она выполнила свое назначение, вселиться в ее тело было невозможно, и я избавился от нее. Волан-де-Морт улыбнулся своей ужасной улыбкой, его красные глаза были равнодушны и безжалостны. Вселиться в тело хвоста я, конечно, не мог, потому что он считался погибшим, и его появление на людях вызвало бы слишком много вопросов но он был слугой, который был мне необходим, и хотя волшебник из него никакой, хвост, следуя моим указаниям, помог мне вернуться в собственное, пусть и неполноценное тело, в котором я существовал, готовя все необходимое для настоящего возрождения. Пара-тройка заклинаний моего собственного изобретения, немного помощи от моей дорогой Нагайны — Волан-де-Морт посмотрел на непрерывно скользящую вокруг него змею Зелье, сваренное из крови единорога и змеиного яда, которым поделилась со мной Нагайна, и вскоре я вернул себе почти человеческий облик, в котором мог путешествовать. Украсть философский камень теперь было невозможно, потому что я знал, Дамблдор проследил за тем, чтобы его уничтожили. Но сейчас мне нужна была прежде всего жизнь смертного существа. Бессмертие могло и подождать. Теперь моей целью было вернуться в прежнее тело и вернуть себе прежние силы. Я знал, как добиться этого. Заклинание, что вернуло меня сегодня к жизни, — это старинная черная магия. Мне нужны были три мощнейших магических вещества. Но ну, одно из них у меня уже было. Так, хвост... Плоть, отданная слугой. Кость отца легко было найти здесь, где он похоронен, но кровь врага. Хвост, конечно, предпочел бы, чтобы я использовал любого подвернувшегося под руку волшебника. Правда, Хвост? Любого волшебника, который ненавидит меня. Ведь очень многие ненавидят меня до сих пор. Но я знал, чья кровь мне нужна. Если я хочу возродиться еще более могущественным, мне нужна кровь Гарри Поттера. Мне нужна была кровь того, кто лишил меня силы тринадцать лет назад. Тогда защита его матери будет всегда со мной, будет течь и в моих венах. Но как добраться до Гарри Поттера? Ведь он сам не подозревал, насколько сильно он защищен. Дамблдор... Все продумал еще 13 лет назад, когда устраивал его будущее. Дамблдор использовал древнее заклятие, которое делало Поттера неприкосновенным до тех пор, пока он находился под опекой своих родственников.